По ядерной долине мы пойдем с тобой гонять Забыли мы с на это наплевать Бензином моет ноги и газ щекочет нос По ядерной долине везет нас бензовоз сина и отведали мы неть. Понюхаем мы газах и понюхаем мы лес И под машины наше металлический клап И ядерные взрывы освещают нам